Глава 21 Когда на следующий день утром стальное тело проснулся, перед ним уже стоял лакей, держа в руках поднос с кофе, закусками и свежими газетами. Не без труда ковбой вспомнил все вчерашние события. Розовый обед, дуэли, танцы с Дианой, во время которых их влечение друг к другу еще больше возросло. «Скажите, пожалуйста, дружище, у кого я нахожусь?» — спросил он у слуги. «Как вы не знаете, где вы? Вы во дворце полковника Сайруса Диксона, банкира, знаменитого торговца золотом». «Диксон, Диксон. Ах, да, он мне вчера отрекомендовался. Он, кажется, претендует на скромное прозвище Короля Золота?» «Да, таких претендентов, впрочем, трое или четверо. А миссис Диана? Его дочь, Королева золотая. Она приказала торопить вас с завтраком, так как минут через двадцать поедет на прогулку верхом и просит вас присоединиться к ней. С удовольствием. Слуга ушел, остальное тело съел завтрак, перелистывая газеты, столбцы которых были заполнены описанием его вчерашних подвигов, с портретами, биографией, в которой не было ни слова правды, и даже с рисунком той части стены, где следы пуль обрисовали силуэт его противника». Выйдя во двор, он увидел Диану в платье амазонки, а подле нее двух великолепных вороных скакунов, которых держали под узцы двое конюхов. С поутреннему свежим лицом, влажными губами и ясным взором прекрасных глаз Диана была как всегда очаровательна. К удивлению стального тела она встретила его равнодушно, почти холодно, вопреки возникшей между ними накануне близости. Это еще больше разжигало его чувства к ней. На что она, очевидно, и рассчитывала, как опытная кокетка. Во время прогулки они почти не говорили, но зато взгляды их были красноречивее всяких фраз. И как ни старалась молодая женщина казаться равнодушной, стальное тело видел, что она разделяет его страсть. Они вернулись к обеду и, уединившись, провели, беседуя все послеобеденное время до вечера. По настоянию Дианы стальное тело рассказал ей о всех кровавых подвигах своей жизни. «Много людей убили вы на своем веку?» – спросила она его с любопытством. «Точно не знаю, после 50 я бросил счет». «О, это ужасно?» «Да, ужасно. Но если бы вы знали, в каком аду мне приходилось жить, я могу сказать в оправдание, что убивал, лишь защищая свою жизнь». и никогда не злоупотреблял своей силой. Диана незаметно свела разговор на тему о любви, и стальное тело, очарованный жгучим взглядом ее прелестных глаз, отдался приятному времяпрепровождению, позабыв о цели своей поездки и обо всем на свете. Вечером они отправились вместе в театр, их появление произвело огромную сенсацию – Публика, ознакомившись по газетам с подвигами «Стального тела», так шумно выражала свой восторг и уважение, что актеров не было слышно даже в первых рядах. Отвечая улыбками и поклонами на раздававшиеся со всех сторон приветствия, полные энтузиазма, Диана и «Стальное тело» совершенно не заметили, как двое зрителей, сидевших сбоку в одной из партерных лож, следили за каждым их движением. Один из них был гигантского роста, в глазах его горела злоба, на грубом лице виднелся огромный шрам, едва начинавший заживать. Другой был ниже ростом, и тонкие аристократические черты его лица можно было бы назвать красивыми, если бы они не были искривлены бешеным гневом. «Поклянитесь мне, Фред, что вы его не убьете», — сказал он вполголоса полголоса гиганту. «Клянусь, Дон Фернандо».